Глава 15. Гаврилиада. Ремейк. По утреннему времени блошинный рынок практически пустовал. От силы пара десятков продавцов, усиленно притворяющихся пенсионерами на отдыхе, в уютном парке, раскинувшемся на гребне Центрального холма. Кто-то для конспирации даже шахматишки раскинул на одной из скамеек. Осторожный тут народ, тертый и судьбой битый, поэтому и шифруются все под фраеров. Впрочем, вам любой школьник в городе расскажет, где можно недорого купить редкие почтовые марки, какие-нибудь олимпийские серии или подборку пестрых диковинных рыб монгол шуудан или даже пресловутый зеленый блок, поиском которого как-то в одночасье заболели все сопливые филателисты города. Разумеется, все это можно найти на блошинном рынке, не в союз печати же. Наспех загримированный под рыжего шустрилу — мой излюбленный образ. Я слонялся по скверу и, как бы невзначай, задерживался у торгующихся пар. Здесь так заведено. Никто, разумеется, свой товар на показ не выставляет. Нет тебе ни лотков, ни витрин, ни тем паче зазывал там всяких и прочих <кхм> промоутеров. Просто подходит один заинтересованный человек к другому заинтересованному и говорит кодовую фразу «Чего у тебя?» Ну, почти кодовую. И второй, соответственно, начинает презентацию своего товара. Кто на внутренней стороне собственного лапсердака, кто в альбомчике из саквояжа, а кто и целые баулы распахивают алчущим взором. Главное знать, кто, где и чем может здесь промышлять. Сквер условно разбит на сектора в зависимости от вида товара. В самом центре, вокруг памятника Максиму Горькому, обитают филателисты, самая многочисленная и наименее криминальная популяция торгашей-спекулянтов — травоядное стадо. Эти порой могут даже открытые альбомчики оставить подле себя на лавочках, мол, листал только что и запамятовал видители. А то, что любопытные зеваки тут нарисовались, я ни при чем здесь, гражданин начальник. Ближе к Петропавловскому храму, строгому прямоугольному дворцу в классическом стиле, окруженному по периметру величественной дорической колоннадой, прямо у входа тусуется зверье посерьезней, продавцы старинных монет и банкнот. Особый спрос у дилетантов немецкие марки и пфенинги времен Великой Отечественной войны. Их даже сегодня не так сложно откопать где-нибудь в заброшенных подвалах Да в разрушенных довоенных домишках А запретная свастика на тусклых цинковых и алюминиевых кругляшках Только обостряет чувство опасности Лишь из-за нее одной можно крупно загреметь под соответствующие фанфары Что еще нужно скучающему хулиганью для очередного всплеска адреналина? Подраконить ментов, да еще и деньжат срубить по-легкому У Петропавловки шальных покупателей хватает. Прямо между колоннами храма ареал матерых хищников. Здесь промышляют сбытом обладатели редких вкусностей. Тут можно найти дореволюционные царские награды, старинные кортики, кинжалы, дуэльные пистолеты, бригеты, разные бронзовые и серебряные безделушки, покрытые древней благородной патиной, и всякий другой мелкий антиквариат. Встречается даже кое-что ценное из инкерманских и херсонских раскопок – полустертые монеты, кресты, наконечники копий, древние украшения и многое-многое другое. Все это богатство, понятное дело, уже далеко за гранью Уголовного кодекса, поэтому зона влияния этих рисковых парней именно между колоннами здания, где очень легко прятаться и скрываться от облав. К слову, здесь торгуют всем, кроме золота. Для этого предполагается другой уровень, другая статья и другие требования к конспирации. Вспоминается один курьезный случай. Своими глазами видел, как вся межколонная братва, все эти солидные и степенные торговцы антиквариатом, долго и с азартом гоняли вокруг храма одного барыгу, который попытался толкнуть приличному обществу, чтобы вы думали, в жизни не поверите. Две медали за отвагу и за боевые заслуги. И представляете, еще на прямоугольных колодках, то есть полученные неизвестным героем еще до 43-го, в разгар самой кровавой бойни. Тверь такая. Поймали все-таки урода и отпинали от души всем коллективам. Не до смерти, но все же с наличием телесных повреждений средней степени тяжести. Вот так. Торгуй себе фашистским дерьмом, сколько влезет, а свое родное не замай. Святое оно и есть святое. Вот ведь спекулянты, варье, а не без принципов, однако. А Лет через двадцать, когда я вдруг опять увидел эти серенькие невзрачные медальки, на обширных развалах в открытой повсеместной продаже я понял с горечью. Страна кончилась. Нет фундамента, нет издания. Продать святыню можно, а вот купить на – накусь-выкуси. Это будет не святыня вовсе, это будет, это будет уже просто кусок железки. Потому что совестью не торгуют, как и родиной, и родителями, и еще очень многим другим. И чем уже этот священный круг у человека... Ай, да ладно, чего нудить, и так все ясно. Да, вспомнилось вот... Как раз в тот самый момент, когда я, вытянув до предела свою цыплячью шею, пытался заглянуть за локоть очередному покупателю. Там у местного рискованного продавца, на внутренней стороне солидного, не по сезону пиджака, было на что посмотреть. Четыре Георгия, полный банд, Святой Станислав, Белый Орел, Владимир и еще что-то восьмиконечное, пафосное. Не удивлюсь, если это орден Андрея Первозванного. Черт, видно плохо. Увлеченно сопя, я даже стал ненароком оттирать в сторону безобидного покупателя, который особо и не возражал. Ого, да тут звезды и кресты, и колодки для орденов четвертой степени, полные наборы, чуть ниже памятные знаки, нательные кресты, ладанки, иконки, жетоны. Где он все это набрал-то? В прошлое нырял? На какое-нибудь известное поле боя? Интересуешься, парень? С усмешкой поинтересовался покупатель, деликатно смещаясь еще чуть в сторону, а продавец подозрительно щурясь сделал движение, будто ему стало прохладно и они желают запахнуть свой пиджачок поплотнее. Дует тут чего-то. Да так? Редкие смотрю регалии. Буркнул я, пытаясь заглянуть поглубже в закрома. Погодь любезный, не прячь, пожалуйста. Вежливо попросил покупатель. Тот интересуется, понимаешь. — Да я так, — включил я заднюю, — посмотреть только. Покупать, чтобы это, в общем, подумать надо. Не буду пока торопиться. — Посмотреть, — опасливо заворчал барыга, — иди вон в панораму, смотри, пока не опухнешь, а тут нечего Ходят, глазеют. А мы все же глянем, — весело заявил покупатель, да так, что барыга тут же заткнулся. — Давай, парень, не робей. У панорамы сегодня выездная гастроль. Я тоже это услышал. За игривостью интонации и напускной доброжелательностью чуть заметный металл в голосе и намек на беспрекословное подчинение. А еще я заметил, как продавец дореволюционных наград слегка побледнел почему-то. Ничего себе! Стараясь в открытую не пялиться, я все же попытался присмотреться внимательнее к покупателю, к этому любителю царской символики. Лет около тридцати, рост выше среднего, худощав. Явно спортивен, движения скупые, рациональные, все ухватки полностью уверенного в себе человека. Волос темный, прическа, можно сказать, стильная по этим временам, уши прикрыты, косой пробор с размахом, пышная челка. Куравлева помните в Иване Васильевиче? Что-то похожее, только без усов. Черты лица правильные, выражение располагающее, приятное, особых примет нет. Одет модно, белые парусиновые брюки клеш и черная футболка с белыми обводами. Ансамбль, блин, потому что модник этот позаботился и о черном, блестящем брючном ремне и о белых импортных шузах, чтобы все гармонировало и било. Последний гвоздь в крышку, не скажу чего, окружающих претенденток слабого пола. Дорогущие солнцезащитные очки с внимание, барабанная дробь, зеркальной тонировкой. Модные капли гламурно чуть приспущены душкой слегка ниже середины переносицы. Мачо поглядывает на мир смеющимися глазами поверх импортных стеклышек. Зубочистки в углу рта только не хватает. Не делают их, к сожалению, в союзе. А спичку пихать, согласитесь, быдловато выглядит. Вот он и не пихал себе ничего, хотя точно жвачку живет, Аккуратненько так, не демонстративно, как это обычно делают отечественные живуны. Все в меру, все в тему и все в масть. А глазу и зацепиться не за что, очки разве что. Интересный фрукт. — Мне интереснее оружие, — заявил я, играя малолетку. — Ножи там, кинжалы, чтобы украшения на них всякие. Там, голова змеиная, например, лезвие с кровотоком. Краем глаза я заметил, как продавец ординов по сантиметру смещается в сторону от нас и по миллиметру закрывает свои блестяшки полой пиджака. Стильный дядька не обращал на него внимания. Он с интересом рассматривал мои нарисованные конопушки сверху вниз. — Такое? — в правой руке у него тускло блеснула полоска стали. Тут же модник ловко крутанул финку в воздухе и протянул мне ручкой вперед. Ух ты! Мечта подрастающей шпаны всех времен и народов. Вачинская финка. Ношен КВД с небольшим узким клинком, гардой, мощным навершием и наборной рукояткой. Точно. Вот и чеканка на незаточенные пяти лезвия. военная эмблема конторы. Ручка... А ведь это не пластмасса. Я с удивлением поднял глаза на странного модника. Бывал я на северах России и видел, что там поморы собирают на льдистых берегах многочисленных рек и озер. Мало того, судьба однажды занесла меня на один любопытный заводик под холмогорами, похожий больше на старинную артель, разместившуюся в черных покосившихся избах на одном из островов Северной Двины. Видел я, какую красоту там делают. Этот неповторимый кремовый оттенок, матовый блеск и причудливый орнамент, вышедший из-под истинного мастера, коих остались единицы, ни с чем не перепутаешь. «Мамонт — Мамонт? Теперь пришла очередь удивляться моему нечаянному собеседнику. — Однако! А ведь угадал ты, дружок? Все верно, ручка из бивня мамонта, который я, между прочим, сам нашел, под Красноярском. — Вот так прямо шел, шел и нашел? Да, подловил! Слышь, парень, а ты, я смотрю, взрослых-то особо и не празднуешь, а?» Не отвечая, я рассеянно покачал финку на указательном пальце, пытаясь определить центр тяжести. «Все правильно, в районе рукоятки, рядышком с ограничителем для хвата. И гарда удобная, слегка скошенная и не очень громоздкая, по идее, не должна особо мешать перехвату. А ну-ка, точно не мешает!» Хоть у меня и мелкая ладошка, но правильная финка всегда найдет удобный хват. В этом и заключается ее основное достоинство. А если палец на тупую питу лезвия? Все равно удобно. А ну как мизинец в углубление под гардой, а навершие придерживать большим и указательным. Промежуточный хват тремя пальцами? Поразительно. Оружие даже не шелохнется. Что значит грамотно сделано? Я с сожалением вздохнул. Еще раз крутанул нож в ладони и протянул его хозяину, тоже навершием вперед, как и положено. Наводел, таков был мой дилетантский приговор. Качественный, добротный, но все же наводел. Не видел этот ножичек войны. Гламурен больно. Гла. что? Пантовый. быстро перевел я. Реплика с претензией. На старых финках гербов не было. Да ну, усмехнулся новый знакомец. «А что там было?» «А и правда, что там на финке газета было нашлепано. у «У него-то настоящее, довоенный оригинал. Штамп завода-изготовителя, кажется. Не помню». «А что?» — начал я хитрить. «Восьмилетний советский школьник должен это знать?» «Вот и я думаю». «Говорю же, мне старинное оружие нравится», — стал я переводить стрелки. «Любое. От каменных топоров до пулемета Максим. А это игрушка». «Послушай, юный вундеркинд, а как тебя зовут?» «Витя!» «Витек, а где ты ножичек так крутить научился в свои советские восемь лет?» «Да, точно ведь. Эти мои опробования хватов на финке действительно могли выглядеть рисовкой. Нескромной рисовкой. Теми самыми понтами, которые я и пытался критиковать». «Научили!» Неопределенно буркнул я, незаметно осматриваясь. «Ребята старшие во дворе, в походах». Приемчики показывали. Случалось. К чему это он ведет? Смотрит доброжелательно, размышляет что-то. А он часом не извращенец какой-нибудь? Что, конопушки мои понравились на пухлых щечках? Так они пухлые от ватных колбасок, которые я запихнул себе в рот, маскируясь под Антошку с гармошкой. Чего им от меня надо? А хочешь, я тебя еще секретным приемчиком научу? Настоящим? Что значит настоящим? Насторожился я. Приемы что, бывают и не настоящие? <смех> Снова подловил Витек. Да тебе палец в рот не клади. Я не люблю, когда мне пальцы в рот. Ладно, ладно. Ну так как, научить тебя? Нет, так не бывает. Это что, тот самый неуловимый Богдан рекрутов себе набирает? Очередных. Да что за ерунда. Его тут, понимаешь, все ищут. А крутому Витьку достаточно было лишь нос на блошиный рынок сунуть и нати. Не верю. Приемчики, конечно, дело хорошее, — сказал я с сомнением, разглядывая загадочного красавца. Да только мама меня учила с незнакомыми дядями не разговаривать на улице. Чревато это. А я смотрю, ты прямо чудо как послушан. Аж прямо воды в рот набрал. Слушай, так зачем же дело стало? Давай знакомиться. Меня, к примеру, Гаврилой зовут. И можно на «ты». И руку тянет. Дружок, значит, мой новый. Юморист. Не Богдан все-таки, а жаль. Гаврила тоже где-то рядом, но все же не Богдан. А может, он шифруется? Я сунул ладошку в его огромную пятерню. — А вы... а ты что, всех своих знакомых мальчишек учишь приемчиком? Да нет. — А я так типа понравился, что ты удержаться не можешь? — Ну и язычок у тебя, парень, да... — Так что, почему именно я? — Что-то мутит этот Гаврила. Мои невинные вопросы явно загнали его в замешательство. Правда, что ли, педофил? Просто понравилось мне, как ты финку держишь. Явно не в первый раз для твоих восьми советских. Не каждый взрослый так приемисто ухватит. Ну, отмазка, конечно, фуфловая, но за неимением лучший. — Говорила, а эти твои правильные приемчики часом не из русского боя? — Что называется, такой тонкий намек, что обухом по лбу поцелуем покажется. «Да ты, парень, просто интриган восьмидесятого уровня!» Гаврила и правда замер, как оглушенный обухом баран. «Интересно, куда это я ему попал?» «А ведь попал же!» «Ха! Это... Слушай, Витек, тут кабачок есть один интересный. Приморский называется. Пойдем похаваем, Гоголя-моголя. Или сбитых сливок. Любишь? С шоколадной крошкой?» «Приморский? Почему не знаю?» «Ребенку и в кабак!» Укоризненно посмотрел я на своего нового кореша. «Да еще и утром! Кто меня туда пустит?» «Да там кабак одно название. Сладости всякие, пирожные. Пустят, Недреев». «Не напротив дома офицеров?» «Ага, там. Через дорогу на втором этаже». «Понятно. Это Искринка. Точнее, скоро ею станет. Одно из самых приятных мест в городе». Да-да, именно из-за сбитых сливок и других сладостей, которые штамповали там с изумительным качеством. Заведение пока еще называется рестораном, но по факту это молочное кафе. Что характерно, детским его язык не поворачивается назвать, потому что взрослых сладкоежек там всегда на порядок больше. Говорю же, качество. Но пока это ресторан, и мне туда неохота. По двум причинам. Во-первых, искринкой он станет лет через пять, а во-вторых, не нравится мне этот смазливый Гаврила и финка его навороченная. Служил Гаврила рекетиром, Гаврила душегубом был, повел мальчонку в ресторанчик и, невзначай его, зарыл. А что, версия, что называется, имеющая право на существование? Что ему вообще от меня надо? Не, не так спрашиваю. Что в моем поведении его так заинтриговало? Вот так точнее. Давай подумаем, пока ракетир Гаврила терпеливо ждет ответа на свое приглашение. Я интересовался царскими медальками, это раз. Ляпнул что-то про старинное оружие, это два. Задумавшись, крутил в руках ножичек. Сознанием дело крутил, это три. Что еще? А, про русбой спросил, это четыре. Получается, Гаврилу заинтересовали мои интересы и навыки. И надо думать тот, кто все мне это дает. Самостоятельно из воздуха пацан этого не высосет. Правильно? Нужен наставник. Так вот, что я вам скажу. Гаврила, похоже, ищет моего наставника. А по тем наколкам, которые я сознательно или бессознательно продемонстрировал, этим наставником запросто может быть Богдан. Гаврила ищет Богдана? Во как! Так же, как и я. Гипотеза не стопроцентная, но тоже имеющая право на существование. Очень может быть, что все эти совпадения случайны, и эта сумасшедшая версия есть плод моего воспаленного воображения, отягощенного паранойей и страстью поиска замысловатых решений. Короче, все это надо еще раз переварить и осмыслить. «Без обид, Гаврила, сейчас не могу, дела еще есть. Потом на тренировку надо еще». Давай вечером, часиков в шесть, ага. Специально ему завернул про тренировку. В качестве дополнительного мотиватора. Схватит наживку? А где вы тренируетесь? Схватил. Неужели я прав? Да, когда, где. В основном на природе. Было дело, тренировались в Анкермане. Сейчас часто бываем на Фиоленте, в Казачке. Сегодня, скорее всего, будем заниматься на Херсонесе. Заодно искупнемся там, как учитель решит. И выразительно глянул на Гаврилу. «Ну, давай, задай этот вопрос, не нервируй ребенка. А как звать-то учителя?» «Есть». Причем спросил так, как бы, между прочим, мол, я-то знаю, но ты напомни. «Извини, Гаврила, не могу сказать. Правила у нас такие». У рыбаков это называется «подсечь добычу», так, чтобы острый крючок надежнее зацепился за несчастную рыбью губу. «А нехрен раскатывать». — Лады, Витёк, давай в шесть. Знаешь ведь, куда приходить? — В Ой, в приборский то Знаю, я ж говорил. — Ну, давай пять. — Бывай, говорила. Слушай, а ты никогда почтальоном не сложил? — ха -а, -а, -а, -а. а что так заметно? — Забей. — Нормуль. До вечера, лапис трубецкой. — Начитанный, зараза.